Интерпретация сигналов невербального поведения рта и губ. Так же, как глаза, рот способен подавать много относительно достоверных и заслуживающих внимания эмблематических сигналов, которые помогают успешному взаимодействию с людьми. Подобно глазам, рот может выполнять приказы думающего мозга и подавать ложные сигналы. Следовательно, к их толкованию нужно всегда подходить с осторожностью. Так что здесь есть много интересных моментов, заслуживающих самого пристального внимания.